Глава 21. Мэгги собралась с духом и вошла на кухню. Она знала, что шеф-повар сбежал от Алана, и тот был вынужден довольствоваться временным поваром, присланным из агентства, поэтому ее надежды увидеть чистую и аккуратную кухню были невелики. В конечном счете все зашло слишком далеко, и Алану пришлось вовсе отказаться от шеф-повара и просто перестать подавать еду, которой когда-то славился лебедь. Она сочувствовала ему капитану тонущего корабля, изо всех сил пытающимся его спасти и одновременно борющемуся с ужасной болезнью Джиллиан. По крайней мере, у Аллана теперь нет необходимости беспокоиться за выживание Пабы или сокрушаться, что подвел всю деревню. Он мог сосредоточить внимание на любимой жене. Но Мэгги сжалось сердце от мысли, что они отправляются в Хорватию. Кухня оказалась в еще худшем состоянии, чем Мэгги ожидала. Алан просто поставил на кухне крест, и она пребывала в том виде, в каком ее оставил временный повар. Горы грязных сковородок высились рядом с мойкой, а открывать посудомоечную машину Мэгги даже не рискнула. Варочную панель покрывал слой жира, стены были забрызганы маслом, все находилось не на своих местах. Мэгги заглянула в холодильник, набитый явно просроченными продуктами непонятного происхождения, и тут же захлопнула дверцу. На полу красовались грязные разводы, лампы дневного света были усеяны мертвыми мухами. Требовалась генеральная уборка, новые полки и правильная организация. Все было свалено обум и беспорядочно, без этикеток. Мэгги решила выбросить на помойку абсолютно все продукты и начать с нуля. Конечно, это драконовские меры, но если она отвечала за кухню, то ее кухня должна быть безупречной. Если Мэгги добилась чего-то в жизни — то благодаря дисциплине и организованности. По мере исследования кухонных закоулков Мэгги все больше впадала в панику. В конце концов, она закрыла глаза и стала считать до десяти, перебирая возможные варианты выхода из положения. Она могла обратиться в агентство и заказать генеральную уборку или могла навести чистоту сама, натянув резиновые перчатки. Если она откроет окна, включит радио и станет ему подпевать, то сэкономит несколько сотен фунтов, которые можно потратить на новое оборудование. Мэгги даже думать не хотела, что еще может скрываться в углах. Тараканы, мыши или, еще хуже, крысы. Она вышла на улицу и направилась к автомобилю. Хорошо, что предусмотрительность ей не изменила, и она привезла изрядное количество чистящих средств. Щелочь, средства для чистки поверхности и губки. Мэгги достала коробку из багажника и поставила на сушилку взяла сверхпрочный мешок для мусора и побросала в него все бутылки и банки, которые смогла найти. Туда же отправились все упаковки с пастой, рисом и даже с солью. Это могло показаться расточительством, но рисковать она не могла. Пересилив себя, Мэгги раскрыла дверцу холодильника и сложила в мусорный мешок пакеты с разлагающейся зеленью, заплесневелым сыром, испортившимся сливочным маслом, упаковки со скисшим молоком содрогаясь и сдерживая рвоту. Открыла посудомойку и с облегчением обнаружила, что та пуста. Включила машину на режим с максимально высокой температурой, чтобы промыть ее перед тем, как загружать. Каждая кастрюля, сковородка и тарелка на этой кухне будет вымыта дважды. Потом Мэгги наполнила раковину горячей мыльной водой и надела ярко-желтые резиновые перчатки, чтобы отскрести каждую поверхность и каждую полку. Она очистила половину сковородок, когда зазвонил телефон. «Марио». Она нахмурилась. «Что ему надо?» Любопытство победило. Она стащила перчатки и ответила на звонок. «Мэгги». Его голос лился из трубки, как теплое оливковое масло. «Да», — произнесла она настороженно. «Я только что узнал от Зары новость. Ты продала ей бизнес». «Продала. Хотя тебе-то какая разница?» Измена еще не потеряла остроты. «Мэгги...» В его голосе чувствовалось раскаяние. «Послушай, пообедай со мной. Я по тебе скучаю. И хочу поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделала. И знаешь, не думаю, что это хорошая идея. Я закажу столик в Антадуэ. Он назвал ее любимый ресторан. От такого предложения Мэгги не могла отказаться. Не последней причиной было то, что Марио нужен ей в качестве поставщика. Муки для пасты, оливкового масла, сыров, консервированных сочных томатов. Зачем делать себе же хуже? Более того, она собиралась использовать его чувство вины, чтобы получить более низкие расценки. Как насчет пятницы? В уикенд она собиралась в Эйвонминстер, чтобы привезти оттуда остальное кухонное оборудование. Отлично. Тогда в пятницу в восемь. Он повесил трубку, и Мэгги не смогла сдержать улыбки. Ей нравилось, как Марио добивался своего. Она снова натянула перчатки, погрузила руки в воду и стала строить планы, как возродить меню. Излишне говорить, что они будут максимально использовать местные продукты. Но так в наши дни делают все. Это было нечто само собой разумеющееся. Однако Мэгги хотела, чтобы пап представлял истинную душу Рашбрука и чтобы это отражалось в блюдах и ингредиентах. В конце концов, продукты в двух шагах от их паба были более чем аппетитными и изысканными. Здесь фермеры делали потрясающие сыры и мясные закуски, а также сидр. А чуть дальше на побережье, в Порлоке, водились устрицы, возможно, крабы и мидии. В окрестностях охотились на оленей и голубей. И, конечно же, в реке водилась форель. Достаточно для простой, незатейливой, непретенциозной деревенской кухни. И, кроме того, в меню непременно будут пироги. Пап славился ими. Их пекла местная девушка Табита Мельхьор, но когда она уволилась, не нашлось никого, кто бы так же хорошо работал с тестом. Мэгги видел их перед собой. Золотистая блестящая корочка, а начинка сочная от соуса или подливы. Кто не любит пироги? Она взяла себе на заметку отыскать Табиту и уговорить ее поделиться рецептами. Открылась дверь и в кухню просунула голову Черри. «Тут к тебе пришли!» Рассел с фермы Пеппервуд. Он прочитал объявление в деревенском магазине. Мэгги направилась в бар. Там ее ждал высокий мужчина в синем комбинезоне, резиновых сапогах и вязанной шапке. Было видно, что он пришел прямо с фермы. Кстати, напомнила она себе, ты сама выглядишь не лучше в комбинезоне с сеточкой на голове и в резиновых перчатках. Тот еще ведук. Привет, Рассел, произнесла она. Я Мэгги. Привет. Было видно, что он чувствовал себя неловко. Алан покупал у меня свинину, и я подумал, может, вы захотите возобновить поставки?» «О, Господи, конечно! Если те колбаски были вашими, то они были восхитительны». «Такими и остались, надеюсь. Можете прислать нам образцы? Мы сделаем несколько пробных блюд, а потом введем в постоянное меню». «Отлично», — сказал Рассел. «И вот еще что. Этим летом я собираюсь приготовить... «Поросенка на вертеле. Может, это подойдет для праздников?» У Мэгги от одной мысли потекли слюнки. «Можете приготовить поросенка на открытие? Оно в следующую пятницу. Для нас это было бы таким облегчением. Все сюда сбегутся». «Кто откажется от бутерброда с горячей свининой?» «Ну, вегетарианцы, наверное», — ответил Рассел. Мэгги посмотрел на него. Очень серьезное, непроницаемое лицо — Было непонятно, шутит он или нет. «Извините», — сказал он, — «у меня такое чувство юмора. Или его отсутствие». И они оба рассмеялись слегка нервным смехом. «Давайте попробуем», — предложила Мэгги. «Если все пройдет хорошо, можем повторить. Скажем, каждую пятницу». «Договорились». Мэгги протянула руку, потом вспомнила, что она по локоть в грязи. «Я бы пожала вашу руку, но вам не захочется пачкаться». — Не беспокойтесь, убежден, что вашему слову можно верить. Приду в пятницу утром, чтобы все подготовить. Они кивнули друг к другу, он поднял руку в знак прощания и вышел из паба. Мэгги смотрела ему вслед, залюбовавшись его широкими плечами, потом отправилась обратно на кухню. Она скребла и скребла, а тем временем у нее в голове рождалось меню. Цыпленок по юго-западному, булькающий в Сидре и Эстрагоне мускатная тыква с душистым шалфеем, тающая в рисе арборио, форель, фаршированная апельсином и укропом, запеченная в сливочном масле. «И посетители вернутся», — сказала она себе, — «не смогут не вернуться». Рассел шел к своему грузовичку, довольный собой. Он был уверен, что поставки в «Лебедь» — дело практически решенное, и будет что сказать Джен, когда та позвонит в следующий раз. Он знал, что в его свинину люди влюбляются с первого раза, но он терпеть не мог уговаривать их попробовать. Он не умел продавать. Необходимость предлагать смущала его. Эта сделка прошла неплохо, но отчасти потому, что он уже поставлял мясо Алану. Выезжая из парковки, Рассел взглянул на себя в зеркало заднего вида. Джен права. Он запустил себя, и это надо исправить. Он чувствовал себя полным дураком, разговаривая с... Как ее, Мэгги? Ему было чуть ли не стыдно. Она не захотела даже пожать ему руку, настолько он был неприятен. Он приедет домой, примет душ и отправится в хонишем, подстрижется и купит новые джинсы, потратит выручку от жареных на вертеле поросят на приведение себя в божеский вид. Когда-то он гордился своей внешностью. Когда перестал? Ладно, не обязательно наряжаться, чтобы ухаживать за свиньями. Но не стоит появляться на людях в виде огородного пугала Ворзала Гамиджа. Нужно взять себя в руки.